Явно наземная одежда царского сплетника произвела на вышибал благоприятное впечатление, и они без звука пропустили пустившуюся во все тяжкие парочку внутрь. До вечера было еще далеко, и, вероятно, в связи с этим народу в ресторации было пока что не очень много, а потому найти свободный столик им не составило труда. И что дальше? С любопытством спросила Янка, как только они уселись за стол. «Дальше гулять будем». «Человек!» — щелкнул пальцами юноша с видом заправского кутилы. «Чего изволите?» — материализовался перед ним половой. «Чего изволишь?» — переадресовал вопрос Янке кутила. «Изысканно откушать!» — тонко улыбнулась девушка. «О, для ценителей тонких блюд мы специально выписали заморского повара. Готовит изумительно. Пальчики оближите!» Половой выложил перед клиентами меню и почтительно застыли в ожидании заказа. Виталий уставился, как баран, на новые ворота на неровные корявые строчки. Язык был явно иноземный, и он даже не смог определить, какой. э э Покосился юноша на янку. — Я доверяю твоему вкусу, милый, — пропела девушка. Глаза ее смеялись. Однако смутить царского сплетника было не так-то просто. — Значит так, — строго сказал Кутила. — Нам это, это, это, ну еще вот это. Начал он тыркать в строчки наугад. — И лучше шампанского для дамы и меня. О, воскликнул половой «У вас действительно прекрасив, господин купец. Ай момент! Судя по тому, с какой скоростью половой рванул на кухню, заказанные блюда и шампанское здесь стоили немало. Работник Великолёдческого общепита спешил обслужить денежного клиента в расчете на хорошие чаевые. Откинувшись на спинку кресла. Виталий начал осматриваться по сторонам, оценивая интерьер. — Ну что ж, неплохо, простенько, но со вкусом, с видом великосветского льва небрежный он. Натуральная столовка, косящая под старину. Внимание царского сплетника привлек дородный купец с коротко подстриженной бородой, развалившийся в своем коресле через столик от них. Он, похоже, успел плотно откушать, так как жилетка с трудом удерживала его раздувшийся живот. Но, тем не менее, уходить не спешил. Купец извлек из кармашка жилетки толстую луковицу часов, щелкнул крышкой и, посмотрев на время, недовольно нахмурился. Судя по всему, он кого-то ждал. И этот кто-то явно опаздывал. Что-то недовольно пробурчав себе под нос, купец взялся за графин, наполнил стопку водкой. Пухлые пальцы, украшенные перстнями, перекрестили ее. Купец тяжко вздохнул и лихо прокинул содержимое стопки в рот. Увидев спешащего с шампанским к столику царского сплетника полового, Купец поманил его пальцем. Половой послушно притормозил. «Меня не спрашивали?» «Никак нет, господин Никвас». «Ежели спрашивать будут, сообщи немедленно», — кинул ему мелкую медную монетку купец. «Благодарствую будет исполнено», — прогнулся Половой и поспешил к столику царского сплетника. «Ваш заказ готов», — сообщил он ставя бутылку на стол. Из кухни вынырнул еще один работник общепита с подносом в руках. За ним следующий, и через пару минут столик был накрыт. Виталий посмотрел на блюдо перед ним, и глаза его стали квадратными. Подцепив вилкой лежачую лапку, повертел ее перед носом. — Повар у вас случайно не француз? — спросил юноша полового. «Француз — Француз? Кивнул в ответ половой. — Янка, ты лягушек любишь? — Обожаю! — с трудом сдерживая смех, ответила девица. — Но не в жареном или вареном виде. — А чего ж ты тогда молчала? — Доверилась твоему вкусу, а ты взял и лягушек заказал. — Если б я еще знал, что заказываю... — пробормотал Виталик, отодвигая от себя тарелку. — Я по-французски не бом-бом. Губы полового задрожали. Он старался сохранить невозмутимое лицо, но его, как и Янку, тоже начало разбирать. — Слушай, любезный! — обратился к нему царский сплетник. — А у вас корейская кухня есть? — Не извольте беспокоиться, есть! Вот и не вздумай нам ее подавать. Все, кроме шампанского, отсюда убрать и накрыть стол по-новому. И давай-ка что-нибудь наше, исконно русское. корку черную, щучьи, головы верченые или еще там чего. Юноша выудил из кармана золотой и кинул его половому. Короче, сделай все красиво. Сдачу можешь оставить себе на чай. У Полового нервы были крепкие. Крепче, чем у Ваньки Левши. Его качнуло, но в обморок работник общепита не упал. «Цыган заказывать будете?» Внезапно осевшим голосом просипел Половой. «Обойдемся!» Небрежно махнул рукой Виталий. Половой низко в пояс поклонился и умчался на кухне выполнять заказ. Янка облокотилась локотками о стол, подперла ладошками щеки и уставилась на царского сплетника, как на больного. — Да ты, оказывается, мод. Юноша понял, что с чаевыми он, кажется, переборщил. — Я не мод. У меня просто на кармане денежек мельче не было. — А в лавку менял. Зайти было не судьба? «Да что там менять-то? Этот золотой меня не спасет!» Начала правду с в Италии. «На тридцать пять червонцев газету все равно не поднять!» «Напарил меня царь-батюшка!» «А уж как распинался! работай и материал тут дешевые!» «Как же!» «Я тут одного мастерового подрядил, буковки на дощечке мне к утру вырезать, так он с меня целый алтын слупил!» «Конечно, много!» — хмыкнула Янка. «Дорогого мастера нанял и как заплатил?» «Дал ему золотой в качестве аванса». «Ну ты идиот!» — пригорюнилась Янка. «Да он за этот золотой! Год на тебя пахать в поте лица обязан, и в ножки при этом кланяться. Ты что, совсем цены деньгам не знаешь?» Местным? Нет. А спросить это так сложно. Ну, до да чего же ты еще темный? Хорошо, что я тебя одного во все тяжки не пустила. Ладно, слушай, запоминай. И пока половые накрывали по-новому на стол, девушка начала читать лекцию своему постояльцу. Как оказалось одарил царский сплетник кузнеца и работника общепита, действительно, по-царски. За один золотой червонец на Руси давали пять гривен. За каждую гривну откидывали два рубля серебром. Еще за него давали сто копеек или пятьдесят грошей. И даже копейка делилась на более мелкие денежки. Каждая была равна четырем полушкам полученные сведения вместо того чтобы расстроить резко подняли настроение юноши тридцать три червонца у него еще есть я не оказывается действительно здесь чего то стоят но пока он радовался девушка продолжала лекцию перейдя уже к устройству жизни на руси и тут со стороны стола за которым расположился никвас До Виталия донеслось знакомое имя. Царский сплетник покосился в сторону купца. Он там был уже не один. За столик к нему подсел высокий худощавый господин. Судя по характерным особенностям одежды и манере поведения, он тоже был купец. «Заставляешь себя ждать, Никола!» — недовольно пробурчал Никвас. «Я тебя уже полчаса жду!» «Извини, Никвас!» — виновата вздохнул Никола. «Чего под нос борчаешь? Говори громче!» Похоже, Никвас был туговат на ухо. «Да работнички, говорю, мои меня подвели!» — добавил Децибел Никола. «Пока разобрался с ними, пока туда-сюда. Короче, пришлось немного задержаться». «Ладно, на первый раз прощаю». Но когда начнешь работать на меня, спуску не дам. Или ты уже передумал? Не, не в том дело. Предложение твое, конечно, заманчивое. Еще бы не заманчивое. Из купцов третьей гильдии сразу в первую нырнуть. Сразу? Ну, может и не сразу, но через год точно. Такой шанс не каждому дается. Ты смотри а то кому другому дело предложу. — Не у всех других есть такие верные людишки, как у меня, — возразил Никола. — Ты сам знаешь, о чем я говорю? — Знаю, потому к тебе и обратился. Так в чем твои трудности-то? Ну, — Говорю ж тебе, эти самые людишки меня сегодня подвели. — Что, землицу упустил? — нахмурился Николас. Еще нет, но, короче, выручая ник вас. Дело-то общее. Посмотрим. Рассказывай, что там у тебя стряслось.